Но любовь не может износиться. Ваша любовь к Эшли тоже ведь износилась. Но я никогда по-настоящему не любила Эшли. В таком случае вы отлично имитировали любовь до сегодняшнего вечера. скарлет я не корю вас, не обвиняю, не упрекаю. это время прошло. Так что избавьте меня от ваших оправдательных речей и объяснений. «Если вы в состоянии послушать меня несколько минут, не прерывая, я готов объяснить вам, что я имею в виду. Хотя бог свидетель, не вижу необходимости в объяснениях. Правда, слишком уж очевидна». Скарлетт села. Резкий газовый свет падал на ее белое растерянное лицо. Она смотрела в глаза рета который знала так хорошо — И одновременно так плохо слушала его тихий голос, произносивший слова, которые сначала казались ей совсем непонятными. Впервые он говорил с ней так, по-человечески, как говорят обычные люди, без дерзостей, без насмешек, без загадок. «Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что я любил вас так?» как только может мужчина любить женщину. Любил многие годы, прежде чем добился вас. Во время войны я уезжал, пытаясь забыть вас, но не мог и снова возвращался. После войны, зная, что рискую попасть под арест, я все же вернулся, чтобы отыскать вас. Вы мне были так дороги, что мне казалось, я готов был убить Фрэнка Кеннеди и убил бы если бы он не умер. Я любил вас, но не мог дать вам это понять. Вы так жестоки к тем, кто любит вас, Скарлетт. Вы принимаете любовь и держите ее, как хлыст над головой человек. Из всего сказанного им Скарлетт поняла лишь, что он ее любит. Уловив слабый отголосок страсти в его голосе, она почувствовала, как радость и волнение — Потихоньку наполняют ее. Она сидела еле дыша, слушала и ждала. «Я знал, что вы меня не любите, когда мы поженились. Понимаете, я знал про Эшли, но был настолько глуп, что считал, будто мне удастся стать для вас дороже. Смейтесь, сколько хотите, но мне хотелось заботиться о вас, баловать вас». Делать все, что бы вы не пожелали. Я хотел жениться на вас, быть вам защитой, дать вам возможность сделать все, что пожелаете, лишь бы вы были счастливы. Так ведь было и Вам пришлось только вытерпеть, Скарлетт. Никто лучше меня не понимал, через что вы прошли. И мне хотелось сделать так, чтобы вы перестали бороться, чтобы я боролся вместо вас». Мне хотелось, чтобы вы играли как дитя, потому что вы и есть дитя. Храбрая, испуганное, упрямое дитя. По-моему, вы так и остались ребенком. Ведь только ребенок может быть таким упорным и таким бесчувственным. Голос его звучал спокойно, но устало, и было в нем что-то, что пробудило далекий отзвук в памяти Скарлетт. Она уже слышала такой голос в другом месте, в один из решающих моментов своей жизни. Где же это было? Голос человека, смотрящего на себя и на свой мир без всяких чувств, без страха, без надежды. Это же... Это же... Так говорил Эшли во фруктовом саду Тары, где гулял ветер. Говорил о жизни и театре теней с усталым спокойствием, свидетельствовавшим о неотвратимости конца в гораздо большей мере, чем если бы в словах его звучала горечь или отчаяние. И как тогда от интонации в голосе Эшли она вся похолодела в ужасе перед тем, чего не могла понять. Как и сейчас от тона Ретта, сердце ее упало. Его голос, его манера держаться даже больше, чем слова взволновали ее, заставив почувствовать, что радостное волнение, испытанное ею несколько минут тому назад, было преждевременным. Что-то не так. Совсем не так. Она не знала, что именно, и в отчаянии ловила каждое слово Ретта, не спуская глаз его смуглого лица, надеясь услышать слова, которые рассеют ее страхи.